Подписавший контракт Изабель Арк, глава темного братства Изабель, будет вести переговоры об использовании универмага Арка в деревне Ланцеля в качестве торгового поста между Саутандалем и королевством Шуденберг. Кроме того, Арк получает право на создание и эксплуатацию торгового поста в Саутандале. Право установить торговый пост в Восточной Нации! Это было вторым обещанием, Изабель. И благодаря торговому посту в Саутандале. Ему удастся торговать не только Шуденбергом, но еще и с Брестани и с Синиусом. Все Всё же Саутандель оставался неразвитым местом с небольшим количеством пунктов для торговли, и если он всё правильно рассчитал, то со временем их цены значительно увеличатся. Скорее всего, будет невозможно удержать монопольное право на торговый пост вечно, но если сравнить с тем, что у него было до этого, то разница как между небом и землей. Будь он обыкновенным торговцем, Получение прав на торговый пост отняло бы у него невероятное количество времени и усилий. Обладать правами на торговый пост все равно, что обзавестись гусы не несущие золотые яйца. Если позже мне удастся вернуть Сильвану, тогда я заполучу долю континентальной торговой фирмы. Сильвана, деревня Ланцель и Саутантель были подобны треугольнику, связанному посредством торговли. Желание Арка контролировать рынки Шуденберга и Нагорона больше не было мечтой. «Я в недосягаемости для гильдии Гермес, пока нахожусь в и также у меня сохраняется возможность вернуть Сильвану». Арк знал, стоит одной части пазла сойти с другой, как все последующие будут сходиться сами. На самом деле, до недавнего времени он оставил планы по возвращению Сильваны, поскольку мощь Альянса Гермес превзошла его ожидания. Однако после событий в Нижнем мире Альянс получил неслабый удар». Сид сказал, что они впустую потратили 3000 золотых на наёмников, которые теперь бесполезны. Райден просто спустил деньги на ветер. Более того, клан Бара недружественный с гильди Гермес, поэтому те никогда не сунутся в Саутандаль. В голове арка мелькали образы рыдающего и бьющегося головой землю Райдена. Это еще не говоря о том снаряжении, что он снял с трупов Джилу у других гермесцев, поэтому внутри гильдии должно быть много недовольных, и Сит видел явные признаки раскола. Ну, их сила не слишком ослабла, но если внутри Альянса есть разногласия, то о них можно пока не беспокоиться. Как бы то ни было, проблемы Арка были решены мирным путем, и в то время, как его дела начали приходить в порядок, действия окружавших его людей стали более решительными. «На Каджуки использует деревню в долине в качестве своей базы, угрожая оттуда клану Барон, поэтому мы останемся в крепости Хаман, пока в Нижний мир не вернется стабильность». Джастис Мэн-реабилитанты выразили желание остаться в крепости Хаман. «Мы будем тренировать клан Барен и поднимем несколько уровней!» «Что тогда сказал Красный? Я его в следующий раз так просто не отпущу!» «Нужно тренироваться до новой встречи с ним!» Их бой в одну калитку с Красным оказал на них сильное влияние, как собственный и на арка. Благодаря приключениям Марка в Нижнем мире, Джил и Дюк перестали быть для него противниками, из-за чего он стал самоуверенным, И вот встреча с красным опустила его с небесной землю. Мне еще предстоит долгий путь. Не знаю, чем он занимается, но без сомнений, нам еще доведется встретиться. А в это время я должен поднять свои навыки достаточно высоко, чтобы сражаться с ним. Таким образом, целью Арка стал ржеволосый, и чтобы превзойти его, ему нужно тренироваться и качаться еще больше. Лориата также изъявила желание остаться вместе с остальными в крепости Хаман. Она была офисным работником, поэтому интенсивная игра с арком довольно сильно утомляла ее. Как бы она ни желала, ей не удавалось идти в ногу с темпа марка. «Но если я примкну к реабилитантам, то у нас будет больше возможностей увидеться». Единственным, кто не принял решение, был Буксил. К удивлению, тем, кто решил его проблему, стал Арк. После завершения квеста «Возрождение мирового древа Нижнего мира», Он сразу же отправился в лабораторию Магара, которая после стабилизации измерения вышла из Миража. И на Арка обрушился денежный водопад. Наконец, ему удалось прибрать к рукам невероятное количество зелий и свитков. Им было найдено 200 продвинутых зелий и 150 свитков. И, естественно, эти предметы будут выставлены в универмаге Арка, правда, на продвинутых предметах были ограничения. Минимальный уровень для покупки — не меньше двухсотого. Игрокам в районе сотых уровней — Обитавшим возле деревни Ланцили не продадут такие свитки даже за двойную цену. Вот почему АРК решил доверить их продажу в крепости Хаман буксилу Ведь множество игроков стекалось с Саутандель после его восхождения, и они почти все были высокого уровня, поэтому нуждались в необходимых товарах для покорения новых земель. К тому же АРК мог получить больше прибыли от продажи предметов именно высокоуровним игрокам. В конце концов, хоть Буксило желал получить эти ценные товары, его устроили проценты с продаж. ведь он мог продать его предметы на 10% дороже. У Арка были проблемы с буксилом в прошлом, но также он не мог отрицать его участие в восхождении Нижнего Мира. Без его свитка изгнания им не удалось бы завершить квест, поэтому он расщедрился на большие комиссионы для буксила, Все равно Арка ждал большой доход. Ха -ха -ха, когда пойдут продажи, я буду купаться в золоте!» Не без упоения, думал он. С продажи различного хлама ему удалось выручить 900 золотых, Также была руда, которую он получил из изготовления оружия для клана Барон и 20 предметов, выбитых с группы Джил. Если добавить зелья и свитки, продаваемые буксилом, то прибыль ожидается в районе 5-6 тысяч золотых, что было эквивалентно сумме, заработанной Арком за первый год игры. Осталось лишь распродать предметы. Учитывая воцаревшиеся среди игроков ажиотаж, заработать деньги нарядную плату не будет проблемой. Такие размышления взбодрили Арка. Как и ожидалось, квест Магара привел меня к большим деньгам. Благодаря этому заданию он заработал тысячи золотых. Но это было еще не все. Ведь Арк еще не получил награду от Магического института. Именно по этой причине он прибыл в Геран. Отлично! Надеюсь, что в этот раз я получу полную официальную компенсацию за свои поиски. Принесши столько хлопот. Добро пожаловать, Арк! Я ждал тебя! Незамедлительно поприветствовал его Шеннон. Когда тут прибыл в Магический институт. и, проводив его в свою комнату, посмотрел на него с ожиданием. «Мой утренний городскоп предсказал, что сегодня придет человек, которого я жду, так что у меня было предчувствие, и, судя по твоему довольному лицу, у тебя есть для меня хорошие новости». «Вы на самом деле маг?» — улыбнулся Арк, начиная доставать книги, собранные в лаборатории Магара. Всего их оказалось 200, 150 из которых были книгами о Нижнем мире, взятыми магары из библиотеки Магического института перед его исчезновением, в то время как 50 оставшихся его научными трудами. Арк считал их мусором, так как не мог их продать, в то же время для Шиннона найти древние фолианты были настоящим сокровищем. «Надо же! Тебе удалось! И правда удалось!» Как Арка ожидал, Шиннон высоко оценил его усилия, раз уж так брызгал слюной. «Где же Магара оставил их?» Ярк разъяснил все обстоятельства, интересующие Мага. Когда же речь зашла о гибели Магара, Шеннон вздохнул. «И правда, он придерживался лишь своего собственного мнения, поэтому в его смерти можно обвинить лишь его самого. Судя по его записям, он хотел вернуть Нижний мир обратно в Средиземье. Однако его стремления провалились, и все пошло не так. Спасибо тебе. В этом нет необходимости». «Магический институт находился в застое долгое время», — разведя руками, заговорил Шеннон. «Но теперь исследования величайшего гения нашего института были возвращены, и мы сможем вернуть былое величие. Я благодарю тебя от имени всего магического института». На самом деле, созданные институтом «Серебряная стрела» и «Почтовое перемещение» основывались на проектах Магара. Поэтому после исчезновения такого гения технологии для этих изобретений не были доведены до ума. однако сейчас у Магического Института есть возможность использовать его материалы и заполнить пробелы в знаниях, в том числе, чтобы создать новые зелья и свитки. Восторженно глядя на щебечущего Шеннона, Арк понял, что исследования Магара оказались ценнее, чем он поначалу думал, поэтому ожидал значительное вознаграждение. К счастью, маг вскоре прекратил болтовню и завел разговор о том, ради чего Арк проделал такой долгий путь. «Пришло время компенсировать потери, понесенные во имя Магического Института, «Пожалуйста, прими это в дар!» С этими словами Шеннон протянул ему свиток. «Это... это разрешение, дающее право стать членом магического института, подписанное самим магистром. Мастер без промедления подтвердил тебя как полноправного члена института. Скажу по секрету, у тебя будут особые права». Арк получил свиток, и тут же появилось информационное окно. «Из рук мастера вы получили титул член магического института. Он отметил ваши услуги, оказанные магическому институту, и наградил вас членством, и институт оказывает влияние на весь континент, и право быть частью этой организации принадлежит лишь маленькой группе людей. Эта честь позволит получить различные привилегии магического института. Если вы постоянный член магического института, то в качестве бонуса вам будут предоставлены лаборатории и хранилища. Кроме того, вы сможете приобретать товары в любом отделении института с 15-процентной скидкой, а также нанять трех NPC-магов. Как правило, это платная услуга, но в зависимости от личных связей с участниками, она может стать бесплатной. В качестве бонуса за титул все характеристики увеличены на 5. Ваша дружба с магическим институтом увеличена на 200, слава увеличена на 300. Собственный склад лаборатории, да еще и скидки на различные предметы. Это была превосходная награда для мага. Но Арка Магия совершенно не интересовала. Бонус 5 очков ко всем характеристикам, конечно, был замечательным, И компенсация была достаточно велика, однако несравнимо мала, чтобы окупить все неприятности, с которыми он пришлось столкнуться. Ему хотелось получить нечто материальное. Откровенно говоря, ему нужны были деньги. <shout -out> это все, Полагаю, это не та награда, какую ты ожидал получить. Не совсем, но... Пытаясь подобрать слова, Арк в волнении зажестикулировал. «Ха-ха-ха-ха, <desaf Le select outline> <t> я знаю», — рассмеялся Шеннон. «У магического института есть подарок, достойный героя!» Он хлопнул в ладоши и тут же появился юный маг. «Пожалуйста, проводи нашего друга на пятнадцатый этаж!» Молодой человек, казалось, был шокирован этим, но быстро приняв невозмутимый вид, повернулся к арку и вежливо проговорил. «Пройдёмте!»